Анас сообщила мне новость, очень взволновавшую меня. В нашем старом доме была распродана вся обстановка. Мистер и мисс Мерстон выехали оттуда, а дом заперт и будет сдан в наём либо продан. Богу известно, какое незначительное место я занимал в этом доме, пока они там жили, но мне больно было думать, что от дорогой моему сердцу старый дом заброшен. Сад зарос сорной травой. А на дорожках толстым слоем лежат мокрые опавшие листья, и мне представлялось, как зимний ветер завывает вокруг, в окна стучит ледяной дождь, а луна бросает призрачные тени на стены пустых комнат и всю ночь напролёт стерижёт это запустенье. Вновь обратились мои мысли к могиле там на кладбище под деревом, и казалось мне, что умер также и дом. И всё, связанные с матерью и отцом, исчезло навеки. Других новостей в письме Пагати не было. По её словам, мистер Баркис превосходный муж, разве только чуть-чуть скуповат, но всем они без греха, а у неё их множество, я понятия не имел, каковы они. И мистер Баркис посылает мне привет, а моя коммподка всегда в моём распоряжении. Мистер Пегати здоров, и Хэм здоров. Миссис Гамидж прихвалывает, а малютка Эмли не пожелала послать мне нежный привет сама, но сказала, что Пегати может передать его, если хочет. Со всеми этими новостями я, как полагается, поделился с бабушкой, не упомянув только о малютке Эмли, к которой я инстинктивно чувствовал, она не могла бы питать особой симпатии. Пока я был ещё новичком у доктора Стронга, бабушка несколько раз приезжала в Кентердри проведать меня. И всегда в неурочные часы, намереваясь, кажется, застигнуть меня в расплох, но каждый раз она заставала меня за уроками. И со всех сторон слышала, что я примерно веду себя и делаю большие успехи, а потому она скоро прекратила свои посещения. Я виделся с ней раз в три недели или раз в месяц по субботам, когда приезжал в Дувр, чтобы провести там воскресный отдых, а каждые 2 недели по средам мистер Дик приезжал в полдень в почтовой карете и гостил до утра следующего дня. Мистер Дик никогда не приезжал без кожаного бювара с запасом пищи, бумаги и мемориалом. Теперь он полагал, что время не ждёт, и надлежит поскорее закончить сочинение. Мистер Дик питал большое пристрастие к пряникам. Дабы эти прище́ния были ещё более для него приятны, бабушка предписала мне открыть ему кредит в кондитерской, но на сумму, не превышающую одного шилинга в день. Это обстоятельства, а также возложенная на меня обязанность посылать бабушке все его маленькие счета до уплаты по ним в загородной гостиницы, где он ночевал, вселили в меня подозрение, что ему разрешает столько бренчать монетами в кармане, но отнюдь не тратить их. Позднее я убедился, что именно так оно и было. Или во всяком случае между ним и бабушкой существовало соглашение, по которому он должен был давать ей отчёт во всех своих расходах. Поскольку же ему и в голову не приходило надувать её и всегда хотелось доставить ей удовольствие, то он весьма скупо тратил деньги. В этом отношении, как решительного всех других, мистер Дик был убеждён, что бабушка является самой мудрой "И самой удивительной женщиной на свете, о чём он мне неоднократно сообщал под большим секретом и всегда шёпотом. Троттвуд сказал он как-то в среду с стаинственным видом, поделившись со мной этой своей уверенностью: "Кто этот человек, который прячется около нашего дома и пугает её?" "Пугает бабушку, сэр", мистер Дик кивнул головой. Я думаю, ничто не может испугать её, так как она сама, тут он заговорил шёпотом. Никому не передавайте, она самая мудрая, самая удивительная женщина. После этих слов он отступил назад, чтобы поглядеть, какое впечатление произвело на меня его суждение о бабушке. Когда он пришёл в первый раз, это было, продолжал мистер Дик, это было Погоди. Короля Карла казнили в 1649 году. Карл? Ты говорю, что в 1649? Да, сэр. Кто же это может быть? Мистер Дик в явном замешательстве покачал головой. Не думаю, чтобы я был так стар. Этот человек появился в том году, сэр, спросил я. Вот именно. Я не понимаю, как это могло быть? Ты узнал это до той из истории? Тут Дасер. А история никогда не лжёт, осведомился с проблеском надежды мистер Дик. О, что вы, конечно, нет, сэр, решительно ответил я, ибо я был молод, простодушен и верил в это. Ничего не понимаю, помотал головой мистер Дик. Тут что-то не ладно. А всё-таки этот человек пришёл впервые вскоре после того как произошла ошибка и в мою голову попали заботы из головы короля Карла в сумерки я гулял по улице мистер Тротвуд и он появился около нашего дома он тоже гулял спросил я гулял повторил мистер Трудик погоди я должен припомнить нет Нет, он не гулял. Чтобы поскорее добиться толку, я спросил, что же он делал? Да его сначала вовсе не было. И вдруг он появился за её спиной и что-то ей шепнул, объяснил мистер Дик. Тут она обернулась, и ей стало дурно. А я стоял и смотрел на него, а он ушёл прочь. Но вот что самое удивительное, с тех пор он, вероятно, где-то прятался. Должно быть под землёй или где-нибудь в другом месте. Он и в самом деле прятался? с той поры спросил я. Безусловно прятался, зыял мистер Дик, важно кивая головой. И не показывался до вчерашнего вечера. Мы гуляли вчера вечером, а он снова появился за её спиной. Я его узнал. И он снова испугал бабушку. Она задрожала от страха. Вот так мистер Дик изобразил, как она задрожала и заляскал зубами. Ухватилась за ограду, заплакала. И вот ещё что. Тротвуд, подойди поближе. Он притянул меня к себе и чуть слышно зашептал: "Почему мой мальчик отдала ему денег?" может быть, он нищий? Мистер Дик решительно покачал головой, отвергая такое предположение, и повторив несколько раз очень убеждённо: "Нет, не нищий, сэр. Нет, не нищий". Рассказал ещё о том, что поздно вечером он видел из своего окна, как бабушка снова при свете луны отдала этому человеку деньги за садовые ограды, и он улызнул Делжно быть опять спрятался под землёй, как полагал Мистудик, и больше не показывался. А бабушка быстро, но строясь не шуметь, вернулась домой, и даже сегодня утром было сама не своя, что весьма волновало Мистудик. В начале этого рассказа У меня не было ни малейших сомнений в том, что Осенний неизвестный является лишь плодом фантазии мистра дика и подобен тому злосчастному монарху, который причинял ему столько хлопот. Но после некоторых размышлений я стал опасаться, не попытался ли кто-нибудь дважды или угрожал попытаться вырвать бедного мистра дика из-под защиты бабушки И не вынуждена ли Баланна, питавшая к нему такую сильную привязанность, о чём я знал от неё самой, откупиться деньгами, чтобы зберечь его мир и покой? К тому времени она искренне привязался к мистру Дику и была забочена его судьбой, а потому боязнь потерять его укрепляла такое предположение. И в течение многих недель Ни одна среда, когда я обычно приезжал, не проходила без того, чтобы я не беспокоился, увижу ли я его, как обычно на крыше кареты. Но он неизменно оказывался там, седовласый, оживлённый, сияющий, и больше нечего было ему рассказать мне о человеке, которому удалось испугать мою бабушку. Эти среды Были счастливейшими днями в жизни Мистрадика, и едва ли они были менее счастливыми для меня. Скоро он перезнакомился в школе со всеми мальчиками. И хотя не принимал никогда деятельного участия в наших забавах и только запускал с нами змей, но питал глубокий интерес к нашим играм, ничуть не меньше любовы из нас. Как часто он следил, не отрывая глаз и с заивдыханием за нашей игрой в кубарь или в шарик. как часто, в забравшись на какой-нибудь холмик, когда мы играли в зайцев и гончих, он подбадривал нас криками и размахивал шляпой над своей седой головой, совсем забыв о голове короля Карла Мученика и обо всём, что с ней связано. Сколько летних часов промелькнули для него на крикетной площадке, промелькнули как минут Сколько раз в зимние дни, когда мальчики катались с гор, он стоял с посиневшим от холода и восточного ветра носом и в восторге хлопал руками в шерстяных перчатках. Он был общим любимцем. И его умение делать разные мелкие вещи казалось непостижимым. Он мог разрезать апельсин так замысловато, как никому из нас и в голову не приходило. Он мог сделать лодку и чего угодно, чуть ли не из спицы. Он превращал коленные чашки животных в шахматные фигуры. Салужал римские клесницы из старых игральных карт, мастерил скатушек, колёса со спицами и птичьи клетки из старой проволоки. Но, пожалуй, самое замечательное мастерство он обнаружил, когда брался за бичевку из соломы, из которых, по нашему общему убеждению, мог сорудить решительно всё, на что способны человеческие руки. Слава мистры Дика недолго ограничилась пределами нашего круга. После нескольких встреч сам доктор Стронг расспросил меня о нём. Я ему сообщил все сведения, полученные мной от бабушки. И это его так заинтересовало, что он просил меня познакомить их в ближайшую же среду. Я согласилась на церемонию, и доктор пригласил мистера Дика приходить в школу всякий раз, когда я не встречал его в конторе почтовых карет, и отдыхать, пока мы не кончим наши утренние занятия. Скоро у мистера Дика вошло в привычку направляться прямо к школе, и если мы задерживались, что случалось по средам нередко, гулять по двору в ожидании меня. Здесь он познакомился с красивой молодой женой доктора. Ирина была более бледна, чем раньше, менее весела, но не менее красива. Я докарце все мы видели её реже. И постепенно всё больше осваивался со школой, пока он наконец не начал заходить в класс, где и ждал меня. Он всегда усаживался в одном и том же уголке, на одном и том же стуле, который прозвали в честь него Дик. Здесь он сидел, опустив седую голову и внимательно прислушиваясь ко всему, о чём велась речь, с глубоким благоговением к наукам, которые никогда не мог постичь. Это благоговение мистер Дик простирал и на доктора, которого он считал самым глубоким и непревзойдённым философом всех времён. Только спустя некоторое время он решился разговаривать с ним, не снимая шляпы, но даже тогда, когда они подружились и совместно прогуливались во дворе по боговой дорожке, которая называлась у нас аллея доктора, даже тогда мистер Дик время от времени снимал шляпу, чтобы засвидетельствовать своё уважение к мудрости и наукам. Не знаю, как случилось, что во время этих прогулок Доктор стал читать вслух отрывки из знаменитого словаря. Может быть, сначала ему, казалось, будто это всё равно что читать самому себе. Но эти чтения вошли в привычку, а мистер Дик слушал с лицом сияющим от гордости и удовольствия, и в глубине души твёрдо верил, что словарь самая увлекательная книга на свете. Когда я думаю о них, прогуливающихся взад и вперёд под окнами классной комнаты, о докторе, о том, как время от времени он помахивает листами рукописи, сопровождая чтение любезной улыбкой или важным покачиванием головы, я мистер Дики, который внимает чтению как зачарованный, когда как его бедный разум витает на крыльях непонятных слов, бог весь где. когда я думаю о них, это зрелище представляется мне одним из самых умилительных, которые я когда-либо наблюдал. мне кажется, что если бы они могли вечно прогуливаться взад и вперёд,